Глава третья. Душа Финиаса. Инженеры центральной железной дороги Вермонта были озадачены. Требовалось максимально сократить стоимость строительства. Основанная в 1843 году, на тот момент их железнодорожная компания существовала всего лишь пять лет. Благодаря ограниченному бюджету им удалось заключить контракт на строительство дороги Связывающий Вермонт и Канаду. Небольшой холм, расположенный в Вермонте прямо к северу от Кавендиша, состоял из очень прочной породы. Если не обходить скалу, придется копать траншею длиной более 2 км. Если же наоборот обогнуть ее, потребуется 10 дополнительных километров дороги. Чтобы сократить время в пути, было бы предпочтительнее строить по прямой, но это оказывалось дороже. Мнения разделились, и тогда инженеры приняли решение пригласить прорабов, чтобы найти наилучший выход. Финиас Гейдж был в числе первых рабочих компаний. Он устроился туда в возрасте 20 лет. Сильный, уравновешенный, трудолюбивый, он был на хорошем счету и быстро поднялся в должности. Его ответ был незамедлителен и точен. Нужно пройти сквозь скалу. Компания приобрела очень мощное порошковое взрывчатое вещество, а в самой скале было много разломов, которые легко раздробить. Но, добавил он уважительно, окончательное решение за господами-инженерами. Поскольку он еще ни разу не ошибался, а его уравновешенный и спокойный темперамент вызывал уважение и заставлял рабочих прислушиваться к его мнению, было решено пробурить эту проклятую скалу. Так можно будет сэкономить на щебне, шпалах и рельсах. И вот 13 сентября 1848 года Финиас Гейдж закладывает взрывчатку, используя металлический лом. Для молодца атлетического сложения это был привычный инструмент. Он еще не успел насыпать в целях безопасности песок, чтобы не допустить преждевременного взрыва. Один из рабочих окликнул его, Финиас обернулся и выпустил из рук лом, который угодил прямо во взрывчатку. Тут же прогремел ужасный взрыв. Лом подбросило со скоростью снаряда, и он пронзил по вертикали левую щеку Гейджа, выдавил глаз и вышел посреди черепа, ровно позади лба. Разлетелись обломки костей и фрагменты мозга, а сам лом упал вдалеке на расстоянии 20 метров. Рабочий смотрел, оторопев от изумления. Он попытался закричать, но не смог выдавить ни звука. На грохот взрыва обернулись остальные. Финиас не упал. Он закачался и опустился одним коленом на землю. Все бросились к нему, и даже наиболее хладнокровные с трудом могли смотреть на его раны. Самым невероятным было то, что Финиас продолжал с ними разговаривать, и некоторые слова были даже разборчивы. «Тяжело», «больно», «глаз», «лом». Казалось, он не собирался умирать вот так сразу. «На помощь! Быстро!» выручила двухколесная тачка. Врача из Кавендиша звали Харлоу. В дороге у Гейджа случились непродолжительные судороги. Потом он стал говорить более внятно и не очень жаловался на боль. Оказавшись перед кабинетом доктора Харлоу, он попытался идти без посторонней помощи. Увидев его, врач закрыл рот руками. Тогда Финиас сказал ему с напускным, вероятно, спокойствием Полагаю, вам придется сегодня поработать. История Финиаса Гейджа хорошо известна неврологам всего мира и даже широкой публике, поскольку она позволила выявить функции лобной доли который отвечает ни много ни мало за настроение, мораль, эмпатию, социализацию. Финиас Гейдж выздоровел, его не разбил паралич, и в целом все обошлось без серьезных последствий, если не считать потери правого глаза. Кости черепа и лица срослись, но, разумеется, сразу бросались в глаза шрамы. Это был человек крепкого здоровья, однако в жизни его собственной и близких Очень много изменилось, и эти изменения не входили в компетенцию медицины. Этот отзывчивый, спокойный, ровный, честный и доброжелательный человек стал капризным, агрессивным, непорядочным, неуравновешенным, грубым и лживым. Он неоднократно менял место проживания и ремесло. Был конюхом, кучером дилежанца, фермером, разводил лошадей, благодаря выплатам, которые получил после несчастного случая. Он даже принимал участие в бродячих выступлениях, держа свой металлический лом, подобно скипетру. Образцовый и рассудительный строитель на железной дороге превратился в ярмарочного шута. После десяти лет скитаний, связанных с работой и тяжелым нравом, он окончательно вернулся к родственникам в Сан-Франциско где и умер в возрасте 36 лет от мощного приступа эпилепсии. Лом, в конце концов, победил. Медицина же обнаружила нарушение поведения, вызванное поражением лобных долей мозга, а также узнала роль одноименной доли, которая не первостепенна для выживания, но необходима для жизни в обществе. Финиас Гейдж Нулевой пациент в области нейрофизиологии настроения. Железный лом разрушил эмоциональную составляющую личности.